— Где ваши апартаменты? — Внизу, под этим номером. — Идемте со мной, — предложил Дронго. Они вышли из апартаментов и пошли по коридору. Стоявший у дверей полицейский отдал честь Дронго, посчитав, что тот тоже относится к аппарату сотрудников комиссара полиции. Они дошли до лифта. — А где четвертый номер ваших друзей? — Еще ниже. — невесело улыбнулся Рауф.